Глава двадцать 28. Когда Милтонов и Барбара выехали за чугунные ворота в своей стремительной, припахивающей бензином колеснице, часы над конюшней отбивали семь. Автомобиль был закрыт, и нобрызги дождя залетали через опущенные окна, освежая пылающее лицо Барбары, слегка утешая ее страх перед этой поездкой ибо теперь, когда судьба оказалась по-настоящему жестокой, когда избавление от ног уже не зависело от Милтонова, Сердце ее обливалось кровью, и она, чего давно уже не бывало, совсем забыла о себе. Безучастность, с какой он отнесся к ее появлению, ничего доброго не предвещала. Барбара молча сидела в своем углу, но мысль её напряжённо работала с отчаянным, чисто женским упорством, отыскивая способ пробиться в эту наглухо замкнувшуюся душу. Он, видно, даже не заметил, что они повернули прочь от Тондона и въехали в Ричмонд-парк. Деревья темные от дождя казалось мрачно наблюдали за шумным красным ящиком на колесах, все еще не желая мириться с вторжением этих грубых пришельцев в их овеваемую свежим ветром обитель. Ида, резвившиеся на душистых лежайках, скинув головы, тревожно словно говорили: "Вот кто оскверняет папоротник. Вот кто оставляет в воздухе отравленный след". Барбара смутно ощущала покой, которым были напоены облака, и деревья и вечер. Если б только он проник и в эту полутёмную движущуюся тюрьму и помог ей. если бы он обернулся сном и унёс чёрную скорбь, мгновенно превратил горе в радость. Но он парил на задумчивых крылах, не заглядывая в их темницу, и не было моста через пропасть, разделившую две души, ибо что могла она сказать? Как заставить его заговорить о том, что он намерен делать? Какой выбор стоит сейчас перед ним? Выйдет ли он в огромной решимости из парламента и будет ждать часа, когда вновь найдет Одри Ноэль. Но если он и разыщет ее, они опять окажутся в том же тупике. Ведь она уехала, чтобы не связывать его, и опять будет все то же самое. Или он, как требовала бабушка, облачится в доспехи и ринется в бой, но тогда это конец. Ибо если у Одри хватило силы уехать сейчас, она, конечно же, не вернется, не вторнется второй раз в его жизнь. Страшная мысль поразила Барбару. Что если он решил на всем поставить крест, уйти в небытие? Ведь так случалось иногда с людьми, над которыми судьба посмеялась в самый самой разгорстрастий. Но нет, Милтонов этого не сделает, его удержит вера. Истпение жаворонка ничего не значит, и это над головой и пустая прихоть нашего воображения. Если мы присмикаемся тут к пустой, и жизнь наша бессмысленна и бесцельна, убеди меня в этом, Бэпс, и я стану тебя благословлять. Но удержит ли его и сейчас этот якорь, не унесет ли его в неизвестность? Барбара, для которой жизнь всегда была радостью, а великое безмолвие чем-то неведомым, при этой внезапной мысли о смерти похолодела от ужаса. Она уставилась на спину шофера, на его серую куртку с красным воротником, и эта широкая спина её немного успокоила. Ведь она в такси, а они едут через Ричмонд-парк. Смерть, нелепо, невероятно, не глупо ли так пугаться? Она заставила себя посмотреть на Милкона. Он словно уснул, глаза закрыты, руки сложены, только дрожь ресниц выдавала его. Как угадать, что скрывается за этой угрюмой маской сна на Он так ушёл себя, что Барбаре казалось, будто ее здесь вовсе нет. Он открыл глаза и неожиданно проговорил: "Итак, Бэбс, ты думаешь, что я собираюсь наложить на себя руки?" Он прочёл её мысли. Безмерно испуганная, она только и могла забиться еще дальше в угол и прошептала, запинаясь: "Нет, нет. Куда мы едем? Онет Холд, может быть, остановить его? Мне все равно, пусть едет". Боясь, что он снова погрузится в мрачное молчание, она робко завладела его рукой. Быстро смеркалось. Оставив позади виллы Сорбитона, автомобиль мчался среди сосен и зарослей вереска хмурых, в угасающем свете дня. Если я захочу, — Довольно открыть дверцу и выпрыгнуть", странным тихим голосом сказал Милтон. — "Вы, которые верите, что нам завтра конец, убедите меня, что этот прыжок освободит меня от всего, и я не стану медлить". Барбара испуганно сжала его руку, и он словно пожелел ее прибавил. "Не бойся, Бэбс, сегодня мы спокойно выспимся в наших постелях". Но у голосе его слышалось такое отчаяние, что уж лучше бы он ничего не говорил. Будем по крайней мере молчать, когда ж нас заживо сдирают кожу, проворчал он еще. — Прости, что растревожил тебя. "Если б только", прошептала прижавшаяся к нему Барбара. "Не молчи". Но Милто он не ответил, лишь молча погладил ее по руке. Автомобиль Унэдор с непривычной скоростью мчался по пустынным дорогам, и Барбаре страстно хотел прижать голову брата к своей груди и убаюкать его, но она не смела. В сердце была пустота и робость. Вот если бы у нее на груди покоилось что-то живое, и теплое, все было бы по-другому. Все реальное, вещественное и успокаивающее, казалось, куда-то исчезло. Среди летящих носющих темных призраков сосен, словно на безлюдной границе, она чувствовала себя потерянной, как ребенок в лесу. Ощущение чьих-то щеки, прижавшейся к ее груди, одно могло бы утишить ее тревогу. Автомобиль замедлил ход. Шофер зажигал фар, и потом в окошке появилось его обветренное лицо. Надо сделать остановку, мисс. Бензин кончился. Будете обедать или сразу поедем дальше? Дальше, ответила Барбара. Пока они проезжали незнакомым городком, покупали бензин, спрашивали дорогу, она чувствовала себя не такой несчастной и даже не без любопытства оглядывалась по сторонам. А когда снова двинулись, путь, подумала, хоть бы мне заставить ее уснуть а там море его успокоит. Но Мелтон пристально смотрел в одну точку широко раскрытыми глазами. Тогда она сама притворилась спящей, чуть склонила голову набок и ровно, глубоко содышала. Шум колёс, жадные поскрипывания поносящиеся мимо темные деревья, запах влажного папоротника, приносимый ветром, всё это не может не усыпить его. И правда, скоро он стал растворяться во тьме, а потом Потом она уже ничего не видела и не слышала. Когда она очнулась от сна, в который, как ей казалось, погрузился Милтон, автомобиль медленно взбирался на крутой холм, а над холмом светила луна. Воздух пах крепко и пряно, точно впитал в себя аромат бесчисленных лугов. "Где это мы?" подумала Барбара. «Должно быть, я спала". И вдруг с ужасом оглянулась здесь Дэси Но он все так же сидел в своем углу, откинувшись на спинку уляди перед собой широко раскрытыми глазами и не подавая признаков жизни Еще не совсем проснувшись точно большое, и тёплое сонное дитя внезапно разбуженное среди глубокой ночи она схватилась за него обеими руками и прильнула к нему мучительно было думать что она предательски уснула на своем посту, а он сидел там в углу и душа его была далеко далеко Но он не отозвался на ее движение, и окончательно проснувшись, престышенная и Барбара отодвинулась и поставила лицо ветру. А там на воле два плоских, густо черных облака сошлись, как два юстибиных крыла, и совсем закрыли Луну, так что от нее осталось одно лишь сияние между быстрых взмахов тьмы, точно горящие глаза хищной птицы. Этот огромный пугающий призрак, зловещий, простёршийся над высокими бледными в лунном свете холмами, Словно ждал только удобные минуты, чтобы ринуться вниз, растяжать когтями и пожрать все, что вторгалось в дикий простор этих вольных равнин. Барбаре казалось, вот-вот послышится протяжный истребинный свист, и ей снова вспомнился тот чудесный сон, где ее крылья, крылья, что в сновидении вознесли ее к звездам, крылья, которые на его никогда не поднимут ее над землей. А где крылья Милтона? И опять она забилась в свой угол. И спасом контект, вылетела резинка, за ней другая, третья. Они набегали все быстрее и быстрее. Потом рука Мелтона обняла ее за плечи, и она услышала: "Не плачь, Бэбс". Чутьё подсказало ей, что делать. Она прижалась головой к его груди и горько заплакала. И пытаясь держать рыдания, с каждой минутой все больше успокаивалась. Она знала, что теперь он уже никогда не будет чувствовать себя таким одиноким, как прежде, до той минуты, когда начал ее утешать. Всё это дурной сон, и они скоро проснутся и будут счастливы, как были счастливы раньше, до этих последних месяцев, и она пошептала, "Я сейчас юсти, сейчас"